Грейс Фонтейн подошла к дому Эди, заметно смущаясь. Поднялась на крыльцо, вошла. Прошла мимо массивных книжных шкафов со стеклянными дверцами по узкому коридору в переполненную гостиную, откуда неслись голоса и праздничный перезвон бокалов. Шумел вентилятор. В гостиной было полно народу. Дамы раскраснелись, мужчины сняли пиджаки. На покрытом кружевной скатертью столе Гулочки с ветчиной, чаша с пуншем, серебряные вазочки с арахисом и засахаренным миндалем, стопки красных салфеток с инициалами Эдди, золотом. Безвкусица, по мнению миссис Фонтейн. Миссис Фонтейн, теребя в руках сумочку, стояла в дверях и ждала, пока ее заметят. Вообще-то у Эдди дом, так, коттеджик скорее, был меньше, чем у нее, но миссис Фонтейн выросла в деревне, в приличной христианской семье. Не уставала напоминать она. Но всё равно в деревне и потому стушевалась, увидев чашу для пунша, занавесь из золотого шёлка. Огромный обеденный стол, за таким человек 10 усадить можно, и откидной край поднимать не надо. И грозный портрет судьи Клива, навесавший на дузенькой каменной полкой. По стенам стояли вытянувшись в строку, будто в танцевальной школе 24 обеденных стола со спинками-лерами и гобеленовыми сиденьями. И хоть не стоило втискивать столько массивной тёмной мебели в комнату, где и место было маловатое, и потолок низковат, миссис Фонтейн всё равно почувствовала себя не в своей тарелке. Эди, в кружевном белом фартуке поверх чёрного платья, заметила миссис Фонтейн, поставила на стол поднос с булочками и подошла к ней. Да это же Грейс. Спасибо, что заглянула. На Эди были очки в тяжёлой чёрной оправе, очки мужские. Портер, покойный муж миссис Фонтейн, такие же носил. А даму, подумала миссис Фонтейн, они не красят. Да и к тому же Эди пила. В руках у неё был стакан для воды, обёрнутый намокшей новогодней салфеткой, где плескался виски со льдом. Очень похоже на то. Не сдержавшись, миссис Фонтейн заметила «Да у вас тут целый праздник. Вон сколько народу после похорон собралось». «Ну что ж теперь, лечь и помереть?» — огрызнулась Эдди. «Ты лучше иди-ка, съешь чего-нибудь, пока все не остыло». Миссис Фонтейн сконфузилась, притихла, рассеянно зашарила взглядом по углам. Наконец, промямлив «спасибо», она поковыляла к буфету. Эдди прижала холодный стакан к виску. Да это она и нетрезвой-то была за всю жизнь всего раз пять, и все пять раз, когда ей ещё тридцати не было, да и при более весёлых обстоятельствах. "Этит, дорогая, мне нужно ли чем помочь?" спросила прихожанка баптистской церкви, круглолицый каратышка, которая добродушной светливойстью напоминала винье эпоху. "Иди хоть убей", не помнила, как её зовут. "Нет, спасибо", она похлопала дамочку по плечу и вернулась к гостям. От боли в рёбрах у неё дыхание перехватывало, но за это она, впрочем, даже была благодарна, потому что боль помогала ей сосредоточиться: на гостях, на гостевой книге, на том, чтобы закуски не остывали и всем хватало чистых бокалов, чтобы не пустели подносы с крекерами, чтобы имбирный эль вовремя доливали в чашу с пуншем. И эти заботы отвлекали её от смерти Либби которое пока никак не укладывалось у нее в голове. За последние несколько дней лихорадочное, опереточное мелькание докторов, цветов, гробовщиков, заезжих родственников и официальных бумажек Эдди ни слезинки не проронила и с головой ушла в организацию поминок. Начистить столовое серебро, вытащить с чердака дребезжащие чашечки для пунша, перемыть их. Старалась она во многом ради съехавшихся родственников, которые порой друг друга годами не видели. Поминки поминками, но теперь, конечно, всем хотелось обменяться новостями, и Эди была признательна за то, что ей нужно двигаться, улыбаться, подкладывать за сахарный миндаль в вазочке. Накануне вечера мона, повязав на голову белый платок, металась по дому с совком, щётками и полиролью. До глубокой ночи она взбивала подушки, протирала зеркала, двигала мебель, перетряхивала ковры и намывала полы. Она расставила букеты, переставила тарелки в серванте с посудой. Потом пошла в сияющую чистотой кухню, набрала полную раковину мыльной воды и трясущимися от усталости руками перемыла сотню чашечек для пунша. Одну пыльную, изящную чашечку за другой. И когда наконец в 3 часа ночи Эди легла спать, то уснула сном праведников. Цветик, кошечка с розовым носиком, которая раньше жила у Либби, а теперь уже стала новой жиличкой у Эди, в ужасе сбежала в спальню и забилась под кровать. На шкафу с книгами и парадной посудой сидели Эдины кошки все пятеро: Клякса, Саламбо, Рамзес, Ганнибал и Кроха. Они растянулись по всему шкафу, били хвостами, злобно таращились вниз с желтыми колдовскими глазами. Эдди и сама гостей любила не больше, чем ее коты. Но сегодня эта толпа народу стала для нее спасением. Хоть о собственной семье можно было не думать. Все вели себя возмутительно. Прока от них никакого. Одна помеха. «Как же она от всех от них устала!» Особенно от Адди, которая вышагивала под ручку с этим отвратительным стариком, мистером Самнером. С мистером Самнером, пустозвоном и дамским угодником. С мистером Самнером, которого презирал их отец-судья. Вы только на нее поглядите. Строит ему глазки, дотеребит да его за рукав, потягивая пунч, который она не помогала готовить. Из чашечки, которую она не помогала мыть. Это Адди-то которая так боялась пожертвовать своим послеобеденным сном, что ни денечка с Либби в больнице не посидела. Она устала от Шарлотты, которая тоже в больнице и носа не показала, потому что была страшно занята, валялась в кровати с очередной надуманной хандрой. Она устала от Тетти, которая без конца наведывалась в больницу, но только чтобы лишний раз поучить Эдди как ей надо было избежать аварий, да и как реагировать на бессвязный звонок Эллисон, хотя никто Тетти об этом не просил. И от детей она устала тоже, которые что в похоронном бюро, что на кладбище ревели в три ручья. До сих пор вон сидят на крыльце и надрываются, точь-в-точь, точь, как по мертвому коту. «Никакой разницы», — с горечью думала Эдди. «Никакой совсем» и от крокодилей их слез кузины Деллы, которая Либби годами не проведывала, Эдди тоже передергивала. «Как будто мама снова умерла», — сказала Тетти, но для Эдди Либби и была и матерью, и сестрой. Более того, Либби была единственным человеком на всем белом свете, среди всех женщин и мужчин, умерших и ныне живущих, чьим мнением Эдди хоть сколько-то дорожило. На двух обеденных стульях со спинками лирами старые товарищи по несчастью, которые жались к стенам тесной комнаты. Шестьдесят с лишним лет тому назад стоял гроб с телом их матери в сумрачной гостиной на пасти. Окружной священник, не баптист даже, а из церкви Бога, христианская пятидесятническая церковь, популярная в некоторых южных штатах США, читал Библию, какой-то псалом, что-то там про золото и оникс. Только у него выходила гнусава «Моникс». Этот «Моникс» потом стал семейной шуткой. Бедняжка Либби, совсем еще подросток, невзрачная, худенькая, в черном мамином парадном платье, подколотом снизу и под грудью, с бледным, фарфоровым личиком. Естественно, бледным, какие были у всех блондинок до появления румян и лосьонов для загара, которая от горя и недосыпа стала болезненно белым, как мел. Отчетливее всего Эдди помнила, какая влажная и горячая была у нее рука, которой она держалась за руку Либби, и как священник пытался поймать ее взгляд, а она так стеснялась, что глядела ему только под ноги. И даже теперь, полвека спустя, перед глазами у нее стояли растрескавшиеся кожные ботинки и рыжеватый солнечный луч, рассекший от ворота черных брюк. Зато, когда умер их отец, судья, Все говорили, отмучился. И на похороны, которые прошли на удивление весело, съехалась целая толпа краснолицых старичков, земляков, как звали друг друга судья с друзьями, коллегами-юристами и приятелями-рыбаловыми. Они все толпились у камина в гостиной на первом этаже, пили виски и травили байки о детстве и юности старого Забияки. Старый Забияка. Вот какое у него было прозвище. А потом и полугода не прошло, и малыш Робин. Но об этом и теперь вспоминать было невыносимо. Такой маленький гробик, и пяти футов в длину не было. Как она вообще пережила тот день? Пришлось вколоть композин. Горе было таким сильным, что валило ее с ног, будто рвота, будто пищевое отравление, и ее рвало черным чаем, заварным яичным коктейлем популярный в южных штатах напиток из тёплого молока яиц, и яиц с сахаром и ванилью, часто с добавлением алкоголя. Она сморгнула пеленос глаз и вдрогнула всем телом, потому что по коридору крался очень похожий на Робина мальчишка в кедах и разлохмаченных джинсовых шортах. На несколько секунд она потеряла дар речи, но потом до неё дошло. Это же юный хал. Друг горит. Кто его только сюда пустил? Эдивускользнула в коридор, нагнала его. Когда она ухватила его за плечо, тот дёрнулся и вскрикнул. Крик вышел тоненький, перепуганный, хриплый, и съёжился, будто мышь в когтях всавой. "И что тебе угодно?" горит. "Я не я не горит. Горит моя внучка". Скрестив руки на груди, Эди с видимым удовольствием наблюдал за его паникой. Хилли ее за это просто ненавидел. Хилли снова открыл рот. «Я... я... Ну, говори, не томи. Она здесь. Да, она здесь. А ты беги-ка домой». Она схватила его за плечи, развернула и подтолкнула к двери. Мальчишка вывернулся у нее из рук. «Она вернется в лагерь». «Нашел время играть!» — рявкнула Эдди. «Мать парня!» Нахальная вертихвостка, с самого детства такой была. На похороны Либи не пришла. Даже прислать цветы или позвонить не удосужилась. «Давай, беги, скажи матери, пусть тебя научат, что невежливо людей беспокоить, когда у них кто-то умер». «Ну, брысь!» — прикрикнула она, потому что он так и пялился на нее, разинув рот. Она стояла в дверях, смотрела, как он спустился с крыльца, а потом, довольно неспешно надо заметить, совернул за угол и скрылся из виду. Тогда Эди пошла в кухню, вытащила из шкафчика под раковиной бутылку виски, освежила свой тодди и вернулась к гостям. Народ постепенно расходился. Шарлотта, вся какая-то взъерошенная, взмокшая, раскрасневшаяся, будто тяжесть и таскала стоял на своём посту возле чаши с пуншем и ошалело улыбалась похожей на мопса миссис Чафин из цветочной лавки, которая очень приветливо с ней болтала, потягивая пунш. "Мой вам совет", говорила, а точнее орала миссис Чафин, которая, как и многие глухие люди, сама повышала голос вместо того, чтобы попросить собеседника говорить погромче. Гнёздышки не должно опустовать. Потерять ребёнка ужасная трагедия. Но мне по работе много смертей переведать пришлось, и лучше всего в таких случаях не терять времени и нарожать ещё детишек. Я заметила, что у дочери на челке сзади длиннющая зацепка. Разливать пунш ума особо не надо. Тут и Гари, и Целисон бы справились. И я поначалу хотела это кому-то из них и поручить. Но потом решила, что Шарлотте не следует стоять где-нибудь в углу и трагично пялиться в одну точку. "Но я же не знаю, что делать", испуганно пискнула она, когда Эди подтащил её к чаше с пуншем и всучил ей половник. "Разливай пунш по чашкам. Если попросят добавки, подливай". Шарлотта растерянно взглянула на мать, как будто половник был разводным ключом, а чаша с пуншем сложным механизмом. Несколько певших в хоре дам, нерешительно улыбаясь, вежливо топтались возле стоявших на столе чашек с блюдцами. Эдди выхватила половник, зачерпнула пуншу, налила его в чашку, поставила чашку на стол и опять вручила половник Шарлотте. Маленькая миссис Тигартон, стоявшая возле другого конца стола, вся в зеленом, будто прыткая древесная лягушечка, рот широкий, а глаза огромные и блестящие. Обернулась и театрально прижала к груди виснущую щеторочку. Боже праведный, вскричала она. Это мне? Но, разумеется, отозвалась Эди самым весёлым тоном, на который только была способна. И дамы, раз улыбавшись, потянулись к столу. Шарлотта настойчиво поддёргла мать за рукав. А что им говорить? Ах, до да чего освежает, громко сказала миссис Тигарт. «Это он с чем? С имбирным Элем?» «Думаю, тебе вообще не нужно ничего говорить», — тихонько сказала Эдди Шарлотти, а собравшимся дамам громко объявила. «Обычный безалкогольный пунш, без затей. Мы такое на Рождество обычно делаем. Мэри Грейс, Кэтрин, не налит ли вам чего-нибудь?» «Ой, Эдит», — теснились вокруг нее дамочки из хора, «надо же, какая красота! И как ты только все успеваешь!» Эдит хозяйка, что надо, за минут всё организовать может. Это к ним промаршировала кузина Люсинда, руки в карманах. Конечно, Эдит легко, раздался тоненький голосок Аделаиды. У неё же есть морозилка. На эту шпильку Эдит даже отвечать не стал. Представила всех, кто друг с другом был незнаком, и избежала оставить Шарлотту разливать пунш. Шарлотте нужно только объяснить, что делать, и она справится. Главное, чтобы ей самой не пришлось думать и принимать решения. Со смертью Робина Эди понесла двойную утрату, потому что тогда же потеряла и дочь. Хлопотливую, весёлую дочь, которая изменилась самым трагическим образом. Да что там. Сгинул. Конечно, от такого удара нельзя оправиться. Но ведь уже больше 10 лет прошло. Берут же люди себя как-то в руки, живут дальше. Эди вспомнила, как Шарлотта-подросток однажды заявила ей, что когда вырастет, будет закупать модную одежду для большого универмага. Миссис Чаффин поставила чашечку с пуншем на блюдечко, которое стояло у неё на левой ладони. "Знаете", сообщила она Шарлотте, "когда под Рождество хоронит? Нет ничего лучше пуансетти". В это время года в церквях очень темно бывает. Эдди наблюдала за ними, скрестив руки на груди. Хотела улучшить верный момент, чтобы перемолиться парой словечек с миссис Чаффин. Сам Дикс на похороны изнашил приехать не смог, мол не успел бы доехать, так Шарлотта сказала. Но вот венок, который он прислал, из роз айсберг и садового жасмина. Через чур красивый и элегантный, даже какой-то женский привлёк внимание Эди. Выглядел он куда изысканнее букетов, которые обычно составляла миссис Чаффин. В одном из залов похоронного бюро Эди застала миссис Хэдфилд Кин, которая помогала миссис Чаффин расставлять цветы, и услышала, как миссис Кин, сухо, будто и сообщили какой-то непристойный секрет, ответила миссис Чаффин. Возможно, это была секретарша Диксона. Миссис Чаффин поправила ветку гладиолусов, фыркнула и многозначительно склонила голову на бок. «Ну, к телефону подошла я. Заказ тоже я принимала». Она попятилась, оглядела свою работу. «И скажу тебе, секретарши так не разговаривают».